Глава третья. «Не твое, холопье, дело распоряжаться тут!» Низко гудел Никифор. «И не твое вылезать, покуда не звали!» Шипел в ответ придушенно Алька. «Не к тебе пришелец, не тебе решать, пущать или нет!» Настаивал на своем домовой, и послышались звуки гневного сопения и какой-то возни. «А я и не решаю!» Сквозь пыхтение пробухтел Алька. «Нече будить хозяйку!» — Спит она, значит, пусть проваливает этот ощиул зубоскальный. он не друг ей сердечный, чтобы когда хош захаживать. — Да тебе, еробка недорослая, кто право жаловал решать? — Пришел к хозяйке гости, доложить обязан. — Не гость он ей. — Не твое то дело. — И не твое. — Ах ты, валандай нечистый. — Ялдыга королобый. — Развеслай пустошный. «Фофан тимонистовый!» «Трюхайла бесполезная, рожа твоя скобленная!» «Сиволапа скопыжный, пень трухлявый!» «Помедленнее я записываю», — просипела я, припомнив фразу из старого фильма. В комнате воцарилась тишина на несколько секунд, а потом спор вспыхнул снова, но теперь уже в полные голоса. «Разбудил таки! Ах ты, пентюх псоватый!» Возмущенно зарал Алька. «Сам шумел больше по лошадь, лошей!» Невозмутимо отбил домовик. «Так, а можно все же узнать, кто там пришел посреди ночи?» «Ох!» Стан вырвался при попытке сесть, как же тело затекло. Принять вертикальное положение вышло только со второго раза. «Так белый день давно, хозяйка!» Буркнул Никифор. И там ведьмак Лукин пришел. Все честь по чести постучал. Дому нашему крепости и процветания пожелал. Что хозяйку зрить желает и беседу уважительную имеет к тебе, сообщил и стоит, ждет. Не орет, не буянит. Дверей не ломает, а этот вот, со... Так не обзываемся больше. Остановила я его. Ты чего меня не разбудил, Алька? — А не было такого приказу о каждом встречном поперечном докладывать и сна лишать! — огрызнулся Мини-Делон. Алька! — покачала я головой укоризненно и снова охнула от того, что в шее что-то хрустнуло и прострелила. — Как старуха-развалюха я после этих приключений экстремальных, ей-богу! — Устала ты, хворая, зачем же беспокойство устраивать? — Сделал снова Алька мне глазки жалобные широкоизвестного мультяшного Катафея. «И ведьмак этот разве в другой раз прийти не может, если надо по делу какому? А если без дела, так и вовсе!» «Так, Алька, я сама решать такие вещи буду. Приходит кто, говори. А я сама уже решу, кого надо, а кого нет». «Во-во! А старая хозяйка тебя за самовольство? Еще вдоль спины бы кочергой угрела». Поддакнул домовой, а слуга сразу понурился. «Прекращайте ссориться и спорить!» Ткнула я в их сторону пальцем, направившись на выход. «Я серьезно. Ненавижу склоки!» «Василек!» — шагнул ко мне широченной улыбкой ведьмак, что действительно терпеливо подпирал плечом стену в арочном проходе. «Ух ты, безливчика! Сосочки как торчат, рада меня видеть!» Впрочем, его веселье, как корова, языком слезало уже через секунду. «Кто?» — спросил он глухим, каким-то очень пугающим голосом, уставившись в лицо и шагнув еще ближе, вторгаясь в мое личное пространство. «Ох, не в глаза ты девушкам в первую очередь смотришь, не в глаза!» Покачала я головой, делая приглашающий жест и отворачиваясь. «Люська!» Зыркнул он грозно, хватая меня за локоть и разворачивая к себе. «Ты в курсе вообще, что за такое?» Коснулся пальцем моей скулы, заставив вздрогнуть от колкого импульса. «Ты можешь его на тот свет отправить запросто. Сама не умеешь еще, давай я. За даром, чисто для общего удовольствия и справедливости ради». «Это не Егор». Покачала я головой, освободила локоть и отступила. «Нет». — То есть ты за сутки еще куда-то влипнуть успела? — Успела, — вздохнула я. — Пойдем наверх, хочу умыться и кофе. — А я бы и пожрать не отказался. — Смотрю, ты любитель по гостям столоваться. Экономишь на продуктах. Давлю на жалость и одновременно намекаю здоровым аппетитом за столом на прочие столь же здоровые аппетиты. Поднявшись по лестнице, я замешкалась. «Алька, а, Алька, а кухня у нас где?» Слуга появился из-за угла, зыркнул недобро на ведьмака и пискнул. «Сюда, пожалуй, хозяйка!» «Что еще не все свои хоромы освоила?» Фыркнул мне в спину ведьмак и тут же опять взялся за старое. «Люська, а ты стринги носишь или слипы?» хм, «А ты?» — хмыкнула я, не останавливаясь. А я, семейники, они для нашего мужского оборудования самое полезное. А то в этих новомодных боксерах да штанах в с срамотных нормальному бойцу и головы нормально не поднять. Это все для маломерок каких-то придумано. А совсем не тонкий намек на одаренность от природы в определенной сфере. Данила, такой Данила. Мы под его треп пошли, куда позвал Алька и свернув за угол. Оказались в еще одной немаленькой светлой комнате, которая никак на кухню не тянула. Скорее уж столовая с длинным столом под белый золотистым шитьем с катертью, вычерным канделябром посередине и мягкими стульями вокруг. Э, чего подать? спросил слуга. А что, сама я себе и гостю кофе сделать не могу, что ли? Кухня, собственно, где? Да в подвале она! Хм, а разве это удобно туда-сюда носить? Люся, угомонись. Рогнида не на ту кухню с роду не хаживала. Она же из старого аристократического семейства вроде была, не барская это дело по кухням топтаться. Данила со скрипом отодвинул стол мне, себе и плюхнулся на него. Так, махнатый, организуй нам кофейку черного. Лично мне вот такенную прямо кружку. И бутербродов там с десяток с чем-нибудь мясным. «И только плюнь мне в пойло, узнаю и прокляну!» Несколько нисколько не испуганно фыркнул Алька, демонстративно ожидая команды от меня. «Будто я не знаю, что вреда мне от твоих проклятий никакого!» «Балахвост зряшный! Гостей не обзываем!» — строго прикрикнула я. «И давай уже, правда, принеси, что Вилена. С кухней потом разберусь. Ты как узнал, что я здесь?» Спросила, не торопясь садиться. Так-то мне в удобство сначала смотаться надо. Но ну, где тебе быть, если на старой квартире нет? Светка мне сказала, ночью прошлые вещи пропали, значит, была, но ушла. М -м -м, ушла. Потому что кое-кто предложил пожить у него и быть парой. Недолго все продлилось, и правда и не было, по сути. А зачем искал? Скучал Василек. У меня ж к тебе чувства пробудились со страшной силой. Но началось, точнее уж продолжилось, клоунада. Без тебя мне белый свет не мил. Я без тебя не есть, не могу, не спать не могу. Все теперь хочу только с тобой спать особенно. А серьезно, если? Здрасти, а я не серьезно, разве? Подался он вперед, наваливаясь грудью на край стола и прижав ладонь к ней повыше сердца. «Кто такими вещами шутит, Василечек?» «Данила. Ладно, ладно». Откинулся ведьмак обратно, ухмыляясь и не скрываясь, нисколько облапал меня взглядом. «Любопытно мне, чем же там все в итоге закончилось?» «С чудями». «Ты же был там, все и так знаешь». Отвела я глаза. «Так я в удобство, а ты завтрак жди». «Стоять!» — рыкнул ведьмак, вскакивая молниеносно. «Ты это сейчас типа сруливаешь с темы, или мне показалось?» «Тебе не показалось, но говорить мы об этом не будем больше никогда!» «Любовничек запретил разглашать!» Вот тут в его голосе прозвучала едкая злость. «Слово взял!» — призналась я. «Чего скрывать это обстоятельство?» «К тому же, даже если бы не взял, зачем бы мне Даниле все рассказывать? Мы не друзья и даже не союзники пока. Там, в тоннелях, это было вынужденное сотрудничество. А оно никакой не повод для откровенности. А сказать, что слово, данное не под лунному, никакой силы для нас не имеет, забыл, конечно?» «Имеет», — возразила, впрочем, не слишком уверенно. Егор его взял в уплату моего долга перед ним. «Хитрая скотина, обидненько!» — прикусил нижнюю губу гость, задумываясь. «А я хотел выведать, кто же это чудям помог такой гламур, непрошибаемой на то место навести. Но, похоже, не судьба». Когда я вернулась из ванны, Данила уже вовсю наворачивал бутерброды с паштетом и помидорками черри, под очень говорящим «чтоб ты подавился взглядом Альки». Кофе пах головокружительно. Я даже зажмурилась от удовольствия, сделав первый глоток прямо стоя. м, -м Алька, это восхитительно!» «Ты молодец!» Слуга мигом расцвел, повеселел и подбоченился, глянув на ведьмака уже гордо. «А что, на тебя действительно проклятие его бы не подействовало?» «Так известное же дело! Ущербу какого нам хозяева нанесть только собственноручно могут!» «Побить там, а то и порезать железом жечь, коли на то будет ваша воля. А волжбой никак не можно». Я от его перечисления проявления хозяйской доброты чуть не подавилась новым глотком кофе. «Ага, для магии они неуязвимы, поганцы. А так иногда хочется колдануть им за самовольство диареей какой-нибудь. Или икоты дня на три», — подхватил Данила. «И с тобой делали такие жуткие вещи». Спросила услуги и он кивнул, не изменившись в лице, будто речь о ерунде обыденной какой. «Странно. Зачем служить таким хозяевам, что позволяют себе подобные обращения?» Нахмурилась я, усаживаясь за стол. «А как не служить-то?» — изумился Алька. «Никак не можно не служить». «Почему?» Да потому что они без магии этой нашей, при которой состоят, жить не могут. Они же не свободная нечисть из дикой природы. Нет домовых без домов, банников без бань, слуг без хозяев, уловила связь. Их магия собственная берет исток из сил, к которым они сроду привязаны. А силы эти гнездятся либо в нас, подлунных, либо поселяются в тех же домах и прочих обязательно обитаемых строениях. Без этого быстро хереют и того, ласты склеивают. В лес ведьмак. Слуги те вообще же в шлейфе силы нашей, что те глисты в человеке. Ну, разве что чуток пользы приносят. Хотя и глисты в природе же не просто так. Я вон передачу недавно одну видел. Так там сказали, что если у человека совсем глистов нет, то его иммунитет сам собой воевать начинает. И привет аллергии и прочая фигня. «Ну, или типа того, я не слишком вникал, был параллельно другим занят». «А даже могу догадаться, чем». «Блин, я ем!» — возмутилась я темой, а вот Алька вскипел. «Ах ты хабал, шалопутный!» — зашипел он, выставляя вперед лапки с когтями. «Это ты, мое племя!» «С червями брюхожитными сравнил, да я тебя!» «Стоп!» — гаркнула я. «Так, Алька, пойди ко мне еще кофе организуй, а ты кончай его дразнить». Строго глянула я на Данилу, как только шипящий и плюющийся шепотом ругательствами слуга ушел. «Я тут пытаюсь его с домовым помирить, чтобы не цапались. А еще и ты его керосинишь. Очень не советую. Что? Мирить их. Когда они между собой грызутся, то лучше работают. Потому как чуть что вломить можно оппонента». А так сдружатся и станут дурить тебя, жрать до да бездельничать и покрывать хвосты друг другу. Это нездоровая обстановка в коллективе, знаешь? Зато необычайно мотивирующая и результативная». Раздалось басовитое покашливание, и в дверном проеме показался Никифор. «Хозяйка, дозволь доложить?» «Говори, конечно». «К тебе там новая пришлица?» «Кто? А, в смысле, ко мне?» «Наверное, она окрогнедя по старой памяти». «Никак нет к тебе». «Пущать будем?» «Будем». Вместо меня распорядился Данила, но домовой не сдвинулся с места, глядя на меня. «Это гость я здесь, определенным образом, по моей инициативе». Я повернулась к ведьмаку и уставилась на него с «ну и что это значит видом». «Люсь, ну не делай страшное лицо». «Оно меня только воз... воодушевляет!» — ухмыльнулся наглец, покосившись на Никифора. «Какое ты имел право приглашать кого-либо в мой дом?» Зло прищурилось я на него. «Слушай, я не приглашал напрямую, ясно?» Принялся выворачиваться ведьмак, явно не испытывая ни капли стыда при этом. «Просто дал информацию о том, куда эта бедная женщина...» может обратиться со своей проблемой. Нормальные люди сначала спрашивают у того, о ком эту информацию дают. Но так мы же не люди, Люсь. И привыкай в подлунном мире именно передача из уст в уста, как говорится. И есть главный двигатель торговли и залог процветания бизнеса. В сети только всякие шарлатаны и полудурки с усвиставшей флягой объявы размещают. У настоящих подлунных такое не в чести. Я ничем не торгую и бизнеса не веду. Слушай, Василек, ну давай мы потом по скандалям найти малозначительная тема. а? Человек там под дверью мается, нервничает. А ей очень нужна твоя помощь, честно, Люсь. Вот тут никаких шуток и дурости. Он посмотрел мне в глаза пристально и действительно в обычно лукавых глазах не промелькнула ни единой хитрой или насмешливой искры. «Да как и чем я могу кому-то помочь?» Если сама только я делаю, что в неприятности всякие попадаю. Она на лицо только мое глянет и перепугается. Это ты уже загнула. Ты просто выслушай, женщину люсь Выслушай, а как мы вместе дальше покумекаем? К тому же не бесплатно все это. Она реально богатая тетка, правда-правда? Да при чем тут деньги? Это вообще неправильно все как-то. Если, как ты говоришь, у человека правда беда, то чем я помогу? выслушая с умным видом и тем самым надежду ложную внушу. К тому же я домой ехать собралась, маме пообещала уже. «Люсь, деньги для нас подлунных при всем. Наша сила – коварная и жадная штука. И всегда лучше взять с кого-то деньгами, нежели она найдет способ взыскать как-то сама. Но об этом потом поболтаем. И с планами твоими разберемся, обещаю. Прими человека сначала, а Ладно». Вздохнув, я поставила полупустую чашку кофе на стол и пошла открывать дверь.